ЭПИЗОД ПЯТНАДЦАТЫЙ Араши спускалась вниз на 38-ю палубу. Она нервничала, и различные мысли вновь одолевали ее, как и тогда, когда девушка первый раз решила посетить это место. Дочь капитана узнала, что провела в лапах этого безумца слойки около двух недель. Что случилось с Люмин за это время, торн не знала, но была уверена, что командование – наверняка не дала старшему инженеру спокойной жизни. Жительнице с верхних палуб было просто необходимо поговорить о том, что творится в лабораториях четвертой хоть с кем-то, кому она может доверять. Собственный отец уже не казался ей таким надежным человеком. А человеком ли? В любом случае, он оказался слишком занятым и не смог выделить ни секунды своей дочери, за которую так переживал. Лифт остановился, и его двери разъехались в стороны, после чего незваную гостью встретили два синтетика, поднявшие на нее иглострелы. «Доступ на эту территорию ограничен», — проговорил один из них. «Назовитесь и сообщите цель визита». Араши Торн, 1-2, представилась удивленная девушка. «Я... я здесь работаю», — только и придумала она ответ на второй вопрос. Синтетиков ее слова устроили, и они опустили оружие. Видимо, занятой отец не наложил на нее ограничения. Или же ему было просто все равно. «Простите, а не подскажете, где сейчас находится старший инженер этой палубы?» – спросила Араши у потерявших к ней интерес синтетиков и, немного подумав, решила уточнить запрос. «Я имею в виду люмин, спар». «Да, люмин спар. Где сейчас находится?» «Минуту», — ответил ей страж и приложил палец к голове, уточняя информацию через коммуникатор, встроенный в шлем. «Пассажир, которого вы ищете, сейчас находится в секции 3.5». Кивнув знак благодарности, дочь капитана направилась по указанным координатам. Для себя же она отметила, что ремонт начал продвигаться гораздо быстрее. Последний раз, когда она тут была, они только готовились к открытию третьей секции а сейчас работы продвинулись уже до пятого отсека. Видимо, командование решило всерьез заняться реанимированием этой палубы. Изменения были видны сразу. На каждом углу стояли синтетики, иногда несколько из них ходили патрулями Также девушка встретила несколько техников, увлеченных своими делами. А экран в центральном блоке теперь крутил видео с речами известных ей пропагандистов. Торн уже готовилась к порции презрения от заключенной на 38-й, поскольку понимала, насколько изменился ее мир. Старшего инженера Араши нашла не скоро поскольку третья секция отличалась от остальных, и она пару раз свернула не туда. Благо работники и синтетики палубы направили ее в нужном направлении. Подругу девушка нашла в окружении трех техников и одного синтетика, что собрались возле разобранной стены в коммуникациях, в которых наполовину закопалась инженер. Работники стояли рядом и явно больше были увлечены созерцанием тела начальницы, чем работой, отчего сразу же вызвали отвращение у дочери капитана. «Люмин, привет!» – неуверенно начала она, подойдя к ней. «Мы можем поговорить?» «Дубина, эта дочурка Торна там подошла, а то не видно!» В привычном тоне раздражения спросила девушка, не отрываясь от работы. «Так точно, мастер!» — ответил ей один из техников. «Синеглазка, чего приперлась?» — послышался голос старшего инженера из-под трубок. «Не видишь, мы тут делом заняты, работаем в отличие от некоторых». «Люмин, пожалуйста, давай поговорим», — произнесла Араши, и голос чуть не дрогнул от обиды за холодность подруги. «Хочешь поговорить, лезь сюда», — проговорила рыжеволосая жительница 38 восьмой. «Запачкай хоть ра... второй раз свои нежные ручки». Техники посмотрели на гостью с верхних палуб, ожидая ее действий. Торн же решила не радовать их своим поражением. араши подошла к Люмин и брезгливо посмотрела на грязные, истекающие вонючие слизью трубки. Глубоко вздохнув, Она решительно отодвинула их и полезла в грязную нишу за ними, уже не беспокоясь о чистоте привычной белой одежды. «Люмин, слушай!» Начала было араши когда подползла к собеседнице, но не договорила. Инженер оторвала один из патрубков от ведущей трубы и направила хлынувший поток вязкой черной жидкости в лицо собеседницы. «Ой, прости, Синеглазка, надо быть аккуратнее. Такое случается с рабочими людьми» усмехнулась она, глядя на нее. «Люмин, пожалуйста, прекрати издеваться!» тихо взмолилась Араши, вытирая лицо. «Я виновата перед тобой!» «Меньше рот разевай верхняя, а то в него что-нибудь залетит!» перебила собеседница ее. Араши зажмурилась, пытаясь сдержать злость. Девушка совершенно не узнавала Люмин. «Та всегда была раздражительной!» и уничижительная манера речи у нее зачастую была нормой. Но сейчас жительница 38-й палубы совершенно намеренно ее унижает и оскорбляет. Верхними обычно называли всех, кто живет выше десятой палубы, то есть элитные слои общества корабля, командование и ведущие инженеры, ученые с их семьями. Подобное обращение к себе она слышала впервые если ты намерена и дальше повышать свой авторитет среди новых подчиненных за счет моего унижения, то я лучше уйду со всевозможной ей серьезностью сказала араши но я бы хотела с тобой поговорить люмин наедине не бухти синеглака спокойно ответила рыжеволосая девушка и в ее голосе почувствовала теплота пойдем ко мне умоем тебя а то еще сыпью покроешься. Девушки выбрались из стены в коридор, и старший инженер вручила пояс с инструментами одному из техников. «Так, Дубина взял Криворукова и залатали там все дыры, а ты...» Она обратилась к третьему подчиненному, но замолчала, забыв, как его зовут. «Стивенсон Мастерспар», — напомнил ей работник. «Не в этом веке, балбе Нет, Бестол... Пока будешь ослом. Я потом еще подумаю». Нашлась с оскорблением, наконец, старший инженер. «Иди на склад, принеси этим двумолухам ремень на компрессор. Четыре патрубка, лучше пять, один они точно порвут. На 12 и пакет клепок. Стену заклепать, а не винтить. И на сегодня свободны». Работники, приняв инструкции, принялись их исполнять. Начальница же повернулась к дочери капитана и, недовольно скривившись, пошла по коридору. «Пойдем, синегласка, поговорим», – произнесла она вполголоса проходя мимо Араши. Жительница верхних палуб догнала собеседницу и молча следовала за ней. Желание обсудить все произошедшее у нее было, но вот с чего начать девушка не знала. Так они и дошли до каюты Люмин в полном и напряженном молчании. Все их шествие сопровождал один из синтетиков, который, скорее всего, был теперь представлен как надзиратель за рыжеволосым инженером. Когда они зашли в комнату, страж развернулся спиной перед закрывающимися дверьми, алюмин пройдя в свою обитель, в грязной одежде свалилась на кровать. — Ты в порядке? — спокойным голосом спросила она у своей гостьи. — Раковина там. Со шмотками, извини, придется так походить. — Да, спасибо. Немного потерялась Араша, сбитая с толку резкой сменой настроения подруги и направилась к умывальнику. «За мной тут везде следят. Я даже не уверена, что и здесь я не под надзором. Так что извини за резкость», — объяснила инженер свое недавнее поведение и потянулась к бутылке, стоящей на столе. «Но, честно говоря, ты заслуживаешь этого немного». «Люмин, я понимаю, что сейчас...» — начала было говорить жительница верхних палуб. «Да ни черта ты не понимаешь, Торн!» Громко возразила ей собеседница, отрываясь от напитка. «Ех, Торн!» Она произнесла это с таким отвращением. «Вот уже второй раз твоя семья рушит всю мою жизнь на корню и отнимает близких мне людей». «Дживс им не был дорог», — произнесла Араша, закончив умываться. «Ты что пьешь? Не пила бы ты эту дрянь». «Да, Синеглазка, это алкоголь». «Живительная манна для таких, как я», — резко ответила ей рыжеволосая собеседница. «Утро в тягостном похмелье, день в работе с дебилами, а вечер и ночь за бутылкой, чтобы легче было волочить это проклятое существование. Это жизнь таких, как я. Но тебе, фарфоровой куколке, этого не понять». Люмин вновь запрокинула бутылку и принялась жадно пить. Словно бы на зло собеседницы. Араша же заметила, что этикетка была ей знакома. Данная продукция была с верхних палуб, а значит дорогая. Вряд ли бы ее подруга могла себе такое позволить, да и взять ей негде было бы. Все, кого журналистка видела на палубе, явно жили ниже десятой палубы. Они купить ей дорогую выпивку не могли. Значит, алкоголь старшему инженеру поставляют. А Раши была знакома подобная тактика доведения до отчаяния и выработка пассивного послушания. «Прекрати!» Быстрым шагом дочь капитана подошла к заключенной на 38-й палубе и вырвала бутылку из рук. «Они тебя специально спаивают, чтобы ты особо не думала над своим положением. Потом, когда пристрастишься, тебя и этого лишат. А у командования будет очередной рычаг давления». Не удивлюсь, если туда еще и подмешали чего-нибудь. Тебе-то какое дело, Синеглазка? Отдай!» Огрызнулась Люмин и резко встала с кровати, чтобы силой вернуть себе свое. Между девушками завязалась небольшая борьба. Поскольку у инженера были все шансы отнять выпивку, гостья перевернула бутылку, дабы вылить ее содержимое. Заключенную это явно не устраивало, и она, разозлившись, применила силу, уже не заботясь о противнице. В этой борьбе обе девушки завалились на пол и рыжеволосая в порыве занесла над соперницей кулак, но вовремя остановилась. — Если хочешь винить меня во всем, то пожалуйста! — с жалостью в голосе воскликнула Араша. — Только это не вернет его уже! Я общалась с ним не так много, как ты, но все же привязалась к Дживсу, и мне тоже будет его не хватать. Люмин, успокоившись, слезла с гости и уселась рядом с кроватью, уткнувшись лицом в колени, поскольку сама была уже готова расплакаться. — В том-то и дело, Араши. Я хочу винить тебя. Я пытаюсь, — тихо произнесла девушка с рыжими волосами. — Только вот не выходит. Мне тут правильно сказали, что виновата в случившемся только я. — Кто тебе сказал? — перебила собеседницу гостья с верхних палуб. «Да неважно», — отмахнулась от вопроса инженер и вытерла ладонью пролившиеся слезы. «Я была так заражена его идеей показать тебе космос, что даже не подумала о нагрузке на технические узлы. Ведь даже когда одна выходила, всегда оставляла его следить за давлением. А тут нас двое было. Если бы мы вовремя не вернулись, то могла возникнуть цепная реакция» и пойти на верхние палубы. Она вновь уткнулась в колени и крепче обняла свои ноги. Моя халатность могла стоить гораздо больше жизней. Эй, прекращай! Араша присела рядом с подругой и обняла ее. Это кто-то из командования тебе сказал, да? Да, выдавила сквозь слезы собеседница. Феркс, или как-то так, помощник твоего отца. Люмин. «Кайль — тот еще изворотливый тип. Сначала он тебя заставит чувствовать себя виноватой и взять все грехи человечества на себя. Потом подсадить на выпивку или еще что похуже, чтобы ты сломалась и была полностью зависима от него», — обняла дочь капитана заключенную посильнее. «Это их мерзкие методы. Мне это не нравится. Я совсем не хочу быть похожей на отца. Я хочу многое изменить». Рыжеволосая девушка подняла свое заплаканное лицо и посмотрела в синие глаза собеседницы. Она была благодарна подруге за утешение, но ей это не помогло, а вид знакомого лица близкого человека только наоборот причинял боль. С одной стороны, Люмин хотелось вцепиться в Араши и никогда больше не отпускать, поскольку ближе у нее больше никого не было. Но с другой стороны, она хотела оборвать с ней все связи, раз и навсегда, резко оторвать, словно верхний слой болячки, чтобы испытать лишь мимолетную боль, а не быть вновь разбитой из-за ее потери в будущем. — Только вот ты уже ничего не изменишь, — тихо произнесла девушка. — Тебе не быть капитаном, — как сказал тот же Каэль. Араша ослабила объятие и посмотрела в сторону, задумавшись. Ее отец стал синтетиком. А их срок жизни не определен. Некоторым из них уже больше ста лет, а теперь еще и улучшенные синтетики. Точнее, просто мозги в банках. Кто знает. Думаю, так оно и есть. Только и ответила она собеседнице. Араши, обратилась к ней Люмин вполголоса Уходи, пожалуйста. Я не хочу больше тебя видеть. Никогда. Мне надо привыкнуть к новой жизни а ты, как яркий пульсар на черном полотне космоса, будешь мне напоминать о былом. Жительница верхних палуб посмотрела на свою подругу, и внутри у нее словно что-то оборвалось. Слова люмин отдались в ней, как ножом по сердцу. Девушка сама не могла понять, почему так сильно ее это задело. «Люмин, послушай!» Дочь капитана потянулась, чтобы вновь обнять ту, но она остановила ее араши не надо жалобно произнесла рыжеволосая жительница тридцать восьмой палубы уходи пожалуйста сейчас же девушка с синими глазами смотрела на свою подругу и не могла пошевелиться ее переполняли непонятные чувства и росла огромная горечь от утраты араши торн боролась с противоречивой бурей что возникла внутри нее. Заплаканное лицо Люмин сейчас затмило по красоте весь космос. «Уходи!» — в повышенном тоне произнесла инженер и оттолкнула от себя собеседницу. «Люмин, не надо!» — прошептала та. «Мы найдем выход!» «Нет, все, хватит! Уходи! Уходи! Иначе я сойду с ума!» Рыжеволосая девушка резко встала и выбежала из своей комнаты. Стоявший на страже синтетик заглянул внутрь и, убедившись, что все в порядке, поспешил за сопровождаемой. араши осталась в одиночестве со своей пустотой внутри. То, что в ней начало зарождаться, вдруг тяжелым грузом упало в глубину души и сознания, оставляя горькое послевкусие. Она пришла сюда за поддержкой, найти понимание и поделиться своими переживаниями, но столкнулась с чем-то странным и противоестественным для себя, с чем-то, с чем она еще никогда не сталкивалась. Девушка с верхних палуб достала из кармана носитель информации, на который скопировала все, что касалось разработок профессора Слойки, в надежде, что после Люмин успокоится и изучит их. Сама же поднялась на ноги и направилась к лифту. Ей вновь предстоит поработать журналисткой и придумать план действий. Если она не сможет противостоять грядущему безумию, то хотя бы должна придумать, как защитить тех, кто ей дорог.